Глава вторая Председатель Межгалактического Союза Свел ждал новостей от командующего Просова, чьи флоты отправил проверить планету Ажуз. С ним полетел икроносил, первая особь новых Джао, твердо стоящая на стороне Кипдига и людей. Просов молчал, на связь не выходил. Странно, прошло достаточно времени. От раздумий маршала оторвал входящий вызов от президента Светлова. После обмена приветствиями тот без предисловий сообщил последние новости, и то, что звездолет Джао Кипдига упустили. «Такие вот дела. Анализ показывает. Скорее всего, Джао высадились на планете Ажус. сообщал новости президент без оптимизма. Свен понимал его состояние и попытался успокоить. «Да ничего страшного, я туда направил флот во главе с командующим Просовым». Я так и думал. Возможно, провокация со стороны Джао Кипдига, которая приведет к катастрофе. О чем вы? Не понимаю. Теперь обеспокоился Свел. После паузы Светлов пояснил. «Бежавшие имеют при себе несколько десятков тысяч капсул с боевой вакциной. Если наши предположения верны, то активация Джао и превращение их Кипдига пройдет в течение 10-15 часов, после чего они попытаются ментально захватить флот Просова». Про капсулы с боевой вакциной я не знал. Как им это удалось? Неожиданное, хорошо замаскированное нападение на нашей эскадре, которую они сумели взять под контроль. Нам удалось отбить атаку, но несколько контейнеров исчезли. Я отправил с севера с флотом к планете Ажуз. Надеюсь, что он успеет, и катастрофы не произойдет. Ситуация более чем серьезная. Нужно немедленно нарастить усилия и задушить в зародыши опасность. «Верная мысль, Маршал. Что докладывает Просов? Он где сейчас? Долетел до планеты Ажус. Просов на связь не выходит и на запросы не отвечает. Оба замолчали, понимая, почему не отвечает Просов. С вероятностью 90% его флот взяли под контроль Джао Кипдига. «Ситуация критическая». «Необходимы нестандартные меры. Атакуйте планету Ажус всеми имеющимися силами. Я со своей стороны тоже отправлю дополнительные флоты». «Нельзя такие дела решать с крича. Нужно подготовиться. Если наш флот взяли под контроль, то придется атаковать своих. Цивилизация Ажус, вояки никакие. Что конкретно предлагаешь?» Слегка обиделся Светлов. «Предлагаю нестандартный ход. Очень рискованный, но единственно правильный». Свэл замолчал, делая паузу и готовясь высказать то, что очень не понравится президенту Светлову. «Не томи. Излагай. У нас несколько миллионов джао, контролирующих Аллонов, и все они лояльны к Кипдиго. Кроносил заверил нас, что все джао в случае вакцинирования будут на стороне Кипдига. Предлагаю вакцинировать миллион джао и послать для нейтрализации возникшей опасности. Как у вас у людей говорят, клин клином вышибают». Ментально мы слабее Джао Кип Дига, но они, в отличие от нас, не могут размножаться. Неожиданное предложение, и очень опасное. Если ошибемся, то гарантированно потеряем цивилизацию. Что касается размножения, то сейчас это не главный вопрос. Если посмотреть на ситуацию под другим углом, то предложенный вариант не так уж и плох. В цивилизацию Кипдигов входят представители многих рас. Будет еще одна... Свэлл перебил рассуждение Светлова. «Такой вывод можно считать одобрением применения вакцины?» «Придется рискнуть. Ответственность разделим пополам. Ответственности не боюсь, но случиться может всякое. Одно совершенно очевидно. Цивилизация Кипдига станет другой. Совершеннее и умнее». «Согласен. Джао трансформируется быстрее, становится умнее». Но у нас есть одно преимущество. Мы можем размножаться. От поколения к поколению наши потомки становятся умнее и со временем догонят Джао. А потом и превзойдут их. Получится какая-то машинная цивилизация. Представляешь? Сплошная бесчувственная логика. Да что представлять? Посмотри на наших внуков, и все станет ясно. Они лишаются чувственности, становясь прагматиками. Что теперь об этом Дело сделано. Я открыл свободный доступ к вакцине всем и даже призвал вакцинироваться. Только время покажет правильность нашего решения. Здесь ты прав. Но на этом этапе развития цивилизации такой шаг необходим. Иначе мы погибнем. Все равно останется часть общества, которая не станет вакцинироваться и будет отстаивать традиционные ценности. Ты прав. Такая прослойка уже образовывается. Здесь главное, чтобы процесс не принял масштабного противостояния. Кипдига должны заботиться и защищать обычных людей. И наоборот. Пока противостояния не будет, должно пройти время, возможно, и не будет никогда. Мы должны все для этого сделать. Давай заканчивать обсуждение и философствование. Пора заняться делом. В этот момент мы творим с тобой будущее, и наши решения — судьбоносные. Обсуждение закончили, осталось чувство какой-то безысходности и, пожалуй, легкое угрызение совести за возникшие трудности. На самом деле они, Светлов и Северов, являлись тем спусковым крючком, который запустил необратимый процесс образования новой цивилизации. И вот теперь приходится подключать к этому процессу цивилизацию противника. К чему это приведет, неизвестно. «Но сидеть, сложа руки, тоже не дело. Нужно действовать». Светлов связался с Северовым. Тот сразу ответил. «Пока новостей нет. Только что вышел из портала и провожу ориентацию флота в пространстве. На сканерах вижу флот Просова. Сейчас попробую связаться». Светлов оборвал его красноречие. «Ни в коем случае. Пока никакой связи. Активируй защиту от ментальной атаки и попытайся потянуть время». «Не понимаю, зачем?» Флот Просова, скорее всего, взят под ментальный контроль. Мы опоздали. Спасибо за предупреждение. Придется провести битву. Антон, не перебивай. Твоя задача — потянуть время как можно дольше. Скоро подойдет помощь. Сделай вид, что все в порядке, и ты ничего не знаешь. Прилетел проверить, нет ли здесь беглецов. Не забывай, под контролем экипажи нашего флота, наши товарищи. Наша задача — вытащить их из передряги, а не уничтожить. От такого решения не уйти. Не нападем мы, нападут они. Ты знаешь, уровень и степень контроля Джао Кип Дига перепрограммирует каждого бойца. Обратная трансформация невозможна. Попробуем нейтрализовать экипажи. Попытайся потянуть время. Понял тебя, но не согласен с таким решением. Буду действовать по обстоятельствам. Антон отключился. Приказу не подчинился, возможно, тоже попал под контроль. Северов к предупреждению светлого отнесся серьезно и отдал команду экипировать весь личный состав без исключения индивидуальными средствами защиты от ментального влияния. Как только его команду выполнили, активировал связь и вызвал командующего Просова. Тот ответил почти сразу, как будто ждал. Ранее они не встречались. Просов стал командующим на планете Союза и лагуну покинул давно. Да и покинул, будучи командующим эскадрой. На связи, командующий планетарной обороны. Он знал, какой пост на самом деле занимал Северов. «Доложите обстановку. Почему не выходите на связь со своим командованием?» «Что касается обстановки, то она не вызывает тревоги. Провожу проверку планеты на предмет наличия Джао. Что касается второго вопроса, то пока доложить нечего, результата нет. По поводу связи звучало неубедительно, но Северов как будто не заметил этой небрежности. «Отлично. Нужна помощь?» «От помощи не откажусь. Разрешите вопрос?» Давай. А вы здесь какими судьбами? Я здесь по той же причине, что и ты, преследовал Джао Кипдига и почти поймал, но им удалось соскочить с крючка, а вот где соскочили, неизвестно. Приходится проверять все координаты всплытия корабля беглеца. Понятно, а почему вы? Насколько я знаю, ваша епархия планетарная оборона. Просов, ты получил ответ на первый вопрос, а это уже второй, и тебя не касается. Так Джао Кипдига здесь или нет? Решил он задать вопрос напрямую, затевая опасную игру. Становилось понятно, что Просов находится под контролем. По тем результатам проверки, которые имеются, Джао вообще нет в этих водах. Закончу проверку оставшихся океанов и, пожалуй, вернусь к месту дислокации. «Как вернешься? Без приказа? Приказ детали. После доклада отдадут». «Хорошо. Проверяй. Я подожду. Сколько это займет времени? Пару дней». Если ты поможешь, то всего сутки. Мне торопиться некуда. Подожду пару дней. И вот еще что. Свяжись со своим командованием. Они волнуются. Понятно. Помощи не будет. Что касается связи, то свяжусь немедленно. Действительно, в пространство ушел информационный импульс. Антон внимательно наблюдал за флотом Бросова. Никакой военной активности. Все боевые системы деактивированы. «Может, мы зря его подозреваем? Действительно, есть странности в поведении, но не фатальные. И ментально нас никто не атакует. Джао -Кип Дига не упустили бы возможность прибрать к рукам еще один флот». Оба флота настороженно баражировали в пространстве, не испытывая доверия друг к другу. Пока в звездной системе Ажу спросов Просов и Северов выясняли отношения, маршал Свел получил доклад от Просова, в котором тот сообщал о прибытии флота Северова И проведении проверки океанов планеты на предмет нахождения Джао. Никаких подробностей и пояснений, четко и лаконично. Свел заморачиваться не стал. Решение принято отдал команду Андрею Светлову приступить к вакцинированию особи Джао. Андрей приходился сыном президенту Кипдига. В настоящем командовал Объединенным Флотом Союза. Получив приказ, не верил своим ушам. Свел коротко ввел в курс дела, однако не убедил Светлова. Тот продолжал задавать вопросы и уточнял детали. «Командующий Светлов, выполняйте приказ!» Свел вышел из себя, устав убеждать подчиненного. «Делать нечего. Прямой приказ надо выполнять». Но Андрей все же сделал последнюю попытку отмены и позвонил отцу. Связь установили быстро. Тянуть не стал, а рассказал о необычном приказе Свелла. «Выполняй. Времени нет. Я в курсе. Не тяни». А вот это стало сюрпризом. Приказ согласован с отцом. Сомнения отпали, и он дал команду вакцинировать Джао. Приказ выполнили немедленно, но одномоментно вакцинировать такое количество Джао – дело непростое. Вакцинировали сутки. Потом сутки адаптации с информированием о том, что происходит. «Теперь вы стали Кипдиго, значит, частью нашей цивилизации», – внушали им инструктора. Свел беседовал с Джао Кепдига которая руководила всеми джао в секторе Алонов и являлась заместителем верховной особи СИОС